Ударил себя ножом в левую руку, повыше локтя. Брызнула кровь, полила горячей струей. Намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг. Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден, не видит его машинист». Подойдет близко, а на ста саженях не остановить тяжелого поезда. А кровь все льет и льет. Прижимает рану к боку, хочет зажать ее, Но не унимается кровь. Видно, глубоко поранил он руку. Закружилась у него в голове, В глазах черные мухи залетали, Потом и совсем потемнело. В ушах звон колокольный, Не видит он поезда и не слышит шума, одна мысль в голове: не устаю, упаду, уроню флаг, пройдёт поезд через меня, помоги, Господи, пошли смену. И стало черно в глазах его, и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упала кровавый знамя на землю. Чья-то рука подхватила его и подняла высоко на встречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпарх. Поезд остановился. Выскочили из вагонов люди, избились толпою, видят, лежит человек весь в крови, без памяти. Другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке. Обвёл Василий все глазами, опустил голову. "Вежите меня", говорит. "Я Рельс", отговорил. 1887 год. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis. В 2003 году читал Вячеслав Герасимов